Глава 13. Монстр? И ты ему веришь? Элььот крайне скептически воспринял информацию о том, что на севере орудуют какая-то тварь, маскирующаяся под человека. Мы с йотунами веками враждуем, даже при одноглазом хватало диких племён, отказывающихся принимать его волю. А ты говоришь, что они тут вовсе не для того, чтобы разорять наши деревни и города? А чтобы выследить какое-то чудовище? Ха. Вот уж не думал, что Льёт может быть настолько эмоциональным. А Льёт очень импульсивный, но при этом его всю жизнь учили эту импульсивность подавлять. Знаю, как это звучит, но это правда. У меня есть особый дар, не такой, как у твоей сестры, но достаточный, чтобы сказать, что всё это правда. К тому же я сам встречал того монстра. Таня, моя подруга, и Эйрик могут подтвердить, они тоже его видели. Ильюд повернул голову к Эйрику, и мой друг согласно кивнул. Во время спасения Дмитрия мы действительно столкнулись с чем-то странным. Оно изначально выглядело как человек, но затем превратилось в оживший кошмар, пожирало тела мёртвых и трансформировало себя. Даже если я вам поверю, Немного смягчился лёд. Видимо, Эйрик всё-таки обладал некоторым авторитетом у брата Хилды. Нам какое дело до монстра? И кто вообще поверит в это? Мы не находили других следов. Йотун может нам помочь, предложил я. Они шли не по следу, а с помощью магии. Ты совсем из ума выжил, Южанин? Предлагаешь не просто довериться йотуну, но ещё и освободить его? «Именно. Нет, мы разобрались с ледяными великанами, а теперь возвращаемся домой, в Йонгард. Доложим отцу, и пусть он дальше сам разбирается. Нашей миссией было разобраться с йотунами». «Нет, нашей миссией было выяснить, что случилось с деревней и кто на нее напал. Йотуны этого не делали, а тварь, что вырезала целое селение, так и бродит где-то по этим лесам». Не согласился я с ним. «Хочешь возвращаться? Возвращайся. Я заберу Йотуна, и мы вдвоем с ним попробуем найти монстра». «Ты безумен! Да сдался тебе этот монстр! Йотун предаст тебя при первой же возможности! А один ты тут не выживешь зимой!» «Ну, в таком случае тебе же будет лучше!» Пожал я плечами. «Минус конкурент». Ты сможешь без проблем занять трон своего отца? Эйрик вздохнул и неодобрительно покачал головой, но ничего говорить не стал. Мы с тобой уже говорили об этом, старцев. Ты сейчас находишься в моём подчинении и должен выполнять приказы, как бы сильно они тебе ни нравились. Он прав. Неожиданно встал на его сторону Эйрик. Ты слишком привык действовать самовольно, а так нельзя. Дисциплина в подобных местах очень важна. Хотите, чтобы эта тварь вырезала ещё несколько поселений? Хорошо, вспылил я. Делайте, как считаете нужным, но по информации йотуна она где-то неподалёку. Если мы сейчас уйдём, то она может натворить тут очень много дел, и это бездействие будет на ваших руках. Мои слова льёту не понравились, да и плевать. Я развернулся и ушёл, оставив его позади. Я долго размышлял о том, что это за существо, и единственное, что мне пришло в голову священники. Те самые искажённые познанием реликты, что теперь охотятся на других реликтов и превращают их в запчасти. От одной мысли об этом мне становится немного тошно. Но даже если так, я не могу понять, что это существо забыло так далеко на севере. Ищет меня, но почему у йотунов, а не попыталось прийти в Йонгард, где я вероятнее всего и скрывался бы? Или цель была в другом? Йотуны реликты. Это я понял сразу. Священники используют реликтов, так может это существо пришло именно за ними. решила поднабрать запасных частей, после чего приступить к моим поискам. Отсюда такой странный и крюк. Это звучит логично, хотя приличная часть общей картины всё ещё скрыта от моего понимания. Что связывает священников и новый триумвират? Почему одни помогают другим? Ведь монстр был членом конвоя, что вёз меня в Королёв. Но то, что Беспалов и раньше с ними сотрудничал, я знал ещё со времён спасения матушки. Дмитрий, Эйрик нашёл меня спустя минут 20 после того разговора. Хорошо, вижу, что ты не стал делать глупостей. Боялся, что я выкроду йотуна и сбегу? Да. Высокого ты обо мне мнения, усмехнулся я. Нет, Олег прав. «Это он должен принимать такие решения. Он лидер. Он ответственен за жизни подчиненных. И я порой об этом забываю. Но это не отменяет того факта, что мне надо бы добраться до той твари». «Но варианты те одному даже не рассматривай». С привычно серьезным выражением лица сказал Эйрик. «Ты погибнешь один. Я стремление». Но даже ты смертен и советую почаще об этом вспоминать. Дай Эллиоту время всё хорошо обдумать и пока постарайся не делать глупостей. Хорошо, хорошо, сдался я. Можешь не стоять над душой, я не собираюсь сбегать. Друг кивнул и оставил меня, а я вновь погрузился в размышления. Из плюсов со мной и летун. И в случае чего можно попробовать осмотреть местность с воздуха. Да даже выкрасть Йотуна я мог без особых проблем. Схватить его за шкирку, призвать Литуна, и северяне пусть попробуют меня догнать. Но чем больше я размышлял, тем отчетливее я понимал, что это неправильно. Я вообще поступил неправильно, поддавшись эмоциям и ранив Льота. Он бывает тем еще мудаком. Но идя ему наперекор, я не выставляю его в плохом свете, а сам становлюсь человеком, которому никто не будет доверять. Даже сейчас, когда мы говорили с ним, я чувствовал внимание десятка людей, что готовы в любой момент схватиться за оружие, а не готовы встать на его защиту. А кто встанет на мою? Эрик, возможно. За неимением лучшего решения я отправился спать. Взял тёплый меховой плащ и, завернувшись в него, лёг около одного из костров. Спал на удивление крепко, а проснулся от того, что один из людей Ильёта постучал в котелок. По лагерю уже разносился запах утренней похлёбки, то, что надо после холодной ночи. Поднялся, немного потянулся, И разогнал энергию по телу, чтобы быстрее согреться. После чего прошёл к остальным и взял свою порцию. Поблагодарив за еду, быстро опустошил свою миску и запил это северянской брагой. Всего глоток, чтобы лучше согреться. Старце, подойди, льют махнул мне целой рукой, после чего мы с ним отошли в сторону. Ты уверен, что этот монстр не обман, что Йот он не соврал? «Полностью. Он где-то тут, неподалеку. И у нас еще есть возможность его догнать». Льот вновь хорошенько задумался. Было видно, что это решение дается ему с трудом. «Хорошо, мы разделимся. Те, кто могут сражаться, пойдут за монстром. Остальные вернутся в деревню и будут нас ждать. Но за Йотуна отвечаешь теперь ты. Если он сбежит или ранит кого-нибудь...» Ответственность за это будет на твоих плечах. Надеюсь, мы друг друга поняли? Разумеется, льёткий внул, после чего отправился отдавать приказы своим людям. В итоге семеро человек вернутся. Двое не могут передвигаться сами, у остальных раны менее серьёзные, и они даже были готовы продолжать битву, но кто-то должен был позаботиться о тяжело раненных. Так что Наскора Аниса рудили на силке и отправились назад. Ещё одного здорового человека Льёт отправил с ними в качестве гонца. Он должен будет взять сани с собаками и вернуться назад в Йонгард, сообщить, что тут произошло. Теперь нужно было решить вопрос с Йотуном. Когда Льёт озвучил, что мы должны освободить вражеского мага, многие этого восприняли с неодобрением. Но решение лидера, есть решение лидера. Я лично срезал верёвки с рук Йотуна, и как оказалось, на нашем языке он всё-таки говорил. С жутким акцентом, отдающим рычанием, но по крайней мере с пониманием у нас проблем возникнуть не должно. А теперь веди нас к монстру, но помни, что если обманешь, то пожалеешь об этом. Вкратце высказал я ледяному великану. Выглядело со стороны это, наверное, смешно, учитывая, что он в полтора раза выше меня, но он теперь прекрасно знал, с кем имеет дело, и вёл себя довольно смиренно. Йотун потёр ладони между собой, после чего сложил пальцы в какую-то руну, и воздух слегка задрожал. Прямо перед нами появлялось что-то вроде дымки, тянущейся куда-то вдаль. но держался этот след ровно до того момента, пока йот он не совершал шаг. Иными словами, след подсвечивался лишь когда наш проводник был неподвижен. Поняв это, льёд скомандовал: "Делаем остановки каждые 100 м для проверки следа". На то мы и порешили, но очень быстро стало ясно, что даже так наша скорость оставляет желать лучшего. Пусть иотуну и не требовалось много времени на проверку, но уже спустя пару часов мы заметили, что немного отклонились и потратили порядка получаса, чтобы выбрать новый и правильный след. Весь следующий день мы провели в пути, и примерно половину этого времени мы вынуждены были идти по тому самому полю из каменных обломков, на котором по легенде Хакгод и одноглазы исхолестнулись в яростной битве. Но вскоре мы вышли на покрытую льдом реку, миновали её и углубились в густой лес. По словам Эйрика, мы оказались в лесу борга, и с этим у северян была связана даже какая-то не то история, не то легенда. Но её мне никто рассказывать не стал, ограничившись лишь информацией о том, что это фактически самый большой из оставшихся фьордов. И на нём находится самый густой из существующих лес. А ещё он проклят. Проклят кем? спросил я у воина, который мне это рассказывал, и этим вопросом поставил рассказчика в тупик. Ну, кем-то, наверное, ведьмой. Да-да, злобной ведьмой, согласился другой. Но как-то никто так и не смог сказать, что за ведьма и что за проклятие. Спроси кого-нибудь из старейшин совета, они точно знают. Мне отец в детстве эту историю рассказывал, но я плохо помню. "Ясно", хмыкнул я, сделав пометку сказать об этом Цукимару. Она у нас спец по реликтам и истории, может чего слышала, а если нет, то может разузнает. Когда мы вступили в лес, он мне не понравился, и как я быстро понял, ни одному мне Тут и света было очень мало, отчего днём казалось, что идёшь в сумерках. Уж слишком густой, да ещё и туман. Неудивительно, что стоило нам пройти совсем немного, пошли разговоры о том, что Йотун пытается заманить нас в ловушку.